По-видимому, мысли Франка текли в том же направлении. Думаешь, работа ордена? Думаю, да. Но это мелочь нападение на купцов, так что пока можно считать, что перемирие соблюдается. Гром усмехнулся. Кто бы мог подумать, что оно затянется так надолго? Франк кивнул. Ну, ты-то время не зря не терял. Гром вздохнул. Боюсь, что они тоже. Они вернулись во дворец с боем полудиного колокола.